Крестьянское движение. Октябрь-декабрь 1905 года. Под воздействием борьбы пролетариата осенью 1905 года в ряде мест стали возникать советы крестьянских депутатов и так называемые крестьянские республики. В это время широкую популярность приобрел Всероссийский Крестьянский Союз. В него в конце 1905 года входило 470 сельских и волосных организаций, которых насчитывалось около 200 тысяч человек. Состоявшийся в ноябре второй съезд Крестьянского союза отразил значительный сдвиг крестьянства влево. Съезд принял решение об активном бойкоте помещиков и местных властей и о подготовке всеобщей забастовки вместе с городскими рабочими. Участники съезда обратились к железнодорожным рабочим с просьбой не подвозить никаких войск, в губернии, где происходили крестьянские и рабочие волнения. Деятельность Крестьянского Союза носила противоречивый характер. Он выступал против лозунга Демократической Республики, соглашался на частичное вознаграждение за помещичью землю, использовал угрозу народного восстания только как средство давления на царское правительство с целью заставить его прислушаться к многочисленным приговорам крестьянских сходов Но в целом в 1905-1906 годах он играл революционную роль. Крестьянское движение в последние месяцы 1905 года развернулось с новой силой. За октябрь-декабрь было зарегистрировано 1590 крестьянских выступлений, почти столько же, сколько за первые 9 месяцев 1905 года – 1638. Наибольший размах движение получило в Центрально-Черноземном районе, Цокавказье, Прибалтике, на правобережной Украине, где особенно остро стоял аграрный вопрос. Основной целью крестьян было выкурить помещиков из деревни. выступление против кулачества Вторая социальная война находилась еще в начальной стадии. За стрельщиками и вожаками были передовые крестьяне, ходившие на заработки в города сельскохозяйственные рабочие, рабочие сахарных заводов, бывшие солдаты и матросы, промышленные рабочие, высланные в деревни за участие в забастовках. Они передавали крестьянам опыт пролетарской борьбы, читали на сходах социал-демократическую литературу, рассказывали о забастовках и демонстрациях в городах, поднимали революционный дух крестьян. В деревне появился новый тип – сознательный молодой крестьянин, который общался с забастовщиками, читал газеты, разъяснял крестьянам значение политических требований рабочих, призывал крестьян к борьбе против помещиков. Новыми формами крестьянских выступлений были нападения на помещичьи усадьбы во главе с боевыми дружинами, вооруженный отпор полиции, казакам и войскам убийства и избиения помещиков, удаление сельских должностных лиц и замена их выборными крестьянскими комитетами. Идея всеобщей забастовки была трансформирована крестьянами в духе традиционных представлений о воле – не платить ни копейки податей, не отдавать на военную службу своих сыновей, не подчиняться распоряжениям властей. Страница 375-я. Для подавления крестьянских восстаний царское правительство посылало карательные экспедиции, которые уничтожали целое селение артиллерийским огнем, без суда и следствия расстреливали и вешали крестьян. Вместе с тем правительство Витте вынуждено было идти на уступки и пыталось играть в цезаризм, используя монархические иллюзии крестьянства. Царский манифест от 3 ноября 1905 года возвестил об уменьшении выкупных платежей с 1 января 1906 года наполовину, а с 1 января 1907 года – о прекращении их полностью. В тот же день последовал указ Сенату об установлении более льготных условий для выдачи суд из Крестьянского поземельного банка. Революционные выступления в армии и на флоте. Революционный подъем нашел отражение и в настроениях солдат и матросов. Осенью 1905 года произошли волнения и восстания солдат и матросов в Кронштадте, Владивостоке, Петербурге, Киеве, Харькове, Баку, Ашхабаде, Ташкенте. Всего с октября по декабрь, по неполным данным, было 89 революционных выступлений в армии и на флоте, тогда как в июле-сентябре всего 8. Ближайшим поводом к выступлениям солдат и матросов было недовольство условиями военной службы. Восставшие предъявляли требования об улучшении пищи, о вежливом обращении, сокращении срока службы, об отмене обысков в казармах, о свободном доступе к книг Вместе с тем солдаты и матросы требовали демократических свобод, политической амнистии, освобождения их от полицейских функций. К этому времени значительно усилилась революционная пропаганда в армии и на флоте. К концу 1905 года было создано 27 военных организаций при комитетах РСДРП. Работу среди войск вели и те партийные организации, которые не имели военок. Многие комитеты РСДРП издавали листовки, призывавшие солдат отказываться стрелять в оставших рабочих и крестьян, и с оружием в руках переходить на сторону народа. Большевистская пропаганда имела особый успех в инженерных войсках и на флоте, которые в значительной части были укомплектованы рабочей молодежью. Одним из самых крупных выступлений было восстание матросов и солдат 11-16 ноября в Севастополе. После объявления в Севастополе царского манифеста о свободах в городе, 18 октября состоялась революционная демонстрация, но она была разогнана казаками. Вечером на Приморском бульваре собрался многолюдный митинг рабочих, солдат и матросов. Ораторы разоблачали лживый царский манифест и призывали бороться за осуществление народных требований до конца. На митинге было принято решение об освобождении потемкинцев и других политических заключенных. Участники митинга направились к тюрьме, но когда они приблизились к ней, войска открыли огонь, в результате чего были убитые и раненые. 20 октября состоялись грандиозные похороны жертв расстрела. В траурном шествии участвовало до 40 тысяч человек. Кламенную речь у могил произнес лейтенант п п Шмидт. Он закончил ее торжественной клятвой – бороться до последней капли крови за демократические свободы. Этой речью Шмидт воевал большой авторитет среди рабочих. Они избрали его своим пожизненным депутатом в Севастопольский совет. Командир Черноморского флота вице-адмирал Г. П. Чухнин запретил военным служащим посещение митингов. Но солдаты и матросы игнорировали этот приказ. 11 ноября матросы, солдаты и рабочие, всего до 5000 человек, Устроили митинг на площади между морскими казармами и казармами Брестского пехотного полка. Для разгона митинга власти послали две матросские роты и учебную команду Белостокского полка. Страница 376. Общее командование этими отрядами было возложено на контр-адмирала С.П. Писаревского. Последний, не решаясь действовать открыто, пошел на провокацию. Он приказал роте матросов дать залп по солдатам учебной команды. Вслед за тем начальник учебной команды штабс-капитан Штейн должен был крикнуть своим солдатам «В ружье! В нас стреляют!» и скомандовать открыть огонь по митингующим. «Это случайно!» – услышал матрос Петров. Он зарядил винтовку и двумя выстрелами ранил Писаревского и убил Штейна. Эти выстрелы прозвучали как сигнал к восстанию. Матросы освободили арестованного Петрова, разоружили и прогнали с казарм офицеров. Затем восставшие матросы произвели выборы депутатов, которые вместе с депутатами от судов эскадры, сухопутных частей, портовых рабочих и представителей социально демократической организации города образовали совет депутатов, матросов, солдат и рабочих. Совет организовал патрули для охраны порядка в городе и предупреждение нападения со стороны царских властей. На следующий день восставшие матросы вместе с портовыми рабочими отправились с красными флагами и оркестром казармом Брестского полка. Солдаты этого полка охотно обезоружили своих офицеров и присоединились к демонстрации. Вечером 12 ноября На заседании Совета были выработаны требования восставших – освобождение всех политических заключенных, отмена смертной казни, неприкосновенность личности депутатов, полная свобода вне службы, вежливое обращение офицеров с нижними чинами. Восставшие поддержали требования созыва учредительного собрания и восьмичасового рабочего дня. В знак солидарности с восставшими портовые рабочие, железнодорожники и почтово-телеграфные служащие объявили общую политическую запастовку. Однако в эти критические для царского военного командования дни у восставших не оказалось опытных руководителей. Меньшевики, преобладавшие в исполнительном органе Совета Матросской комиссии, удерживали восставших от наступательных действий, Под влиянием меньшевиков Совет решил держаться оборонительной тактики, предъявить военному начальству требования матросов и солдат и в зависимости от ответа выработать тот или иной план действий. Нерешительность восставших помогла Чухнину выиграть время до прибытия карательных войск, которые по приказанию царя были посланы из Ялты, Симферополя, Одессы, Екатеринослава и с Кавказа. В ночь на 13 ноября... Переодетые в матросскую форму офицеры Брестского полка проникли в морские казармы, где находились восставшие солдаты этого полка, и распространили среди них провокационный слух, будто матросы решили перебить всех солдат. Обманутые брессы покинули флотские казармы и принесли повинную. Это изменило соотношение сил в пользу царского командования. Вечером 13 ноября депутаты Совета, недовольные выжидательной тактикой меньшевистского руководства, решили пригласить для руководства восстанием лейтенанта Шмидта, в котором они видели пламенного революционера, знающего военное дело, пользующегося громадным авторитетом и популярностью среди матросов и рабочих порта. Страница 377-я. Однако мировоззрение Шмидта не отличалось ясностью. Он называл себя социалистом вне партии, хотя, несомненно, был убежденным революционером-демократом. Он согласился возглавить восстание. Утром 14 ноября восстала команда крейсера «Очаков», где имелась сильная большевистская организация во главе с матросами Н.Г. Антоненко, а и Гладковым и С.П. частникам. Командование революционным кораблем по просьбе матросов принял на себя «Шмидт». К «Очакову» присоединились броненосец «Святой Пантелеймон», бывший Потемкин, миноносец свирепый и некоторые другие корабли. Офицеры с этих судов были свезены на «Очаков», где и содержались под арестом в качестве заложников. В порту рабочие захватили арсенал и доставили на «Святой Пантелеймон», снятые с его орудий ударники После этого Шмидт приказал поднять на Очакове сигнал «Командуй флотом! Шмидт!» и на Свирепом прошел вдоль эскадры, обращаясь к командирам с призывом переходить на сторону восставших матросов. Но офицеры к этому времени удалили матросов с палубы во внутренние помещения 15 ноября по приказу командования с береговых батарей и невосставших кораблей был открыт огонь по революционным кораблям и казармам флотских экипажей. Восставшие проявили редкое самообладание. Очаков открыл ответный огонь, но успел сделать всего шесть выстрелов. На нем вспыхнул пожар. Матросов, пытавшихся спастись сгоревшего корабля, безжалостно расстреливали из пулеметов. Из 380 человек команды спаслись только 40-50 человек. Шмидт перешел с Очакова на миноносец, где и был взят в плен. В ночь на 16 ноября Брестский полк, искупая свою вину, штурмовал морские казармы и овладел ими утром следующего дня после ожесточенного сопротивления матросов. Лейтенант Шмидт и матросы Антоненко, Гладков и Частник были расстреляны 6 марта 1906 года на острове Березань около Очакова свыше 300 человек были приговорены к каторжным работам и тюремному заключению.